и сохранившаяся в недрах древнего просвещения, защищала славу искателей приключений, которые прославлялись, подражая примеру органавтов. Сказки и легенды, пережившие многочисленные поколения, исчезнувшие с лица земли, обожествили, в свою очередь, других героев, которые защищали свою родину от нападений пиратов или вдали от отчизны делались защитниками угнетенных. Народная признательность сооружал им памятники, которых следы не изгладились до сих пор. Вак, бог вина, не всегда имел атрибутом один тирс, жезл, обвитый виноградными листьями. Меч его не раз поражал тиранов море. Извояние, находимые в древних Афинах, свидетельствует о его мудрости, И позже строгий законодатель Крита Минос, которого признательность современников поместила в число судей душ, ознаменовала свое царствование подобными же подвигами. За двадцать веков перед этим Оссиан, бард севера и соревнитель Гомера, воспевал бесчисленных героев, спускавшихся с бурых холмов, и которых темное море катило на волнах своих к берегам Древней Ирландии. «Пена», — говорил он, — Прыгала под их палубными судами. Мачты с белыми парусами гнулись под напором ветра, Подобные тем еловым лесам, Которых высокие вершины убеляет суровая зима. Мы часто переплывали моря, чтобы нападать на иноземцев. Ржа смывала с мечей наших в крови, И цари земные оплакивали свои потери. Древние времена кончились, как начались. За истощенной образованностью снова следует злоупотребление силы, и десять столетий средневековых не слишком большое пространство времени, чтобы отбросить к пределам Европы последних представителей варварства. Если в языческую эру мы возвратимся к апогею блеска Рима, то увидим эту республику, раздираемую враждой Марии и Сулы, готовую погибнуть под силу и развившуюся на границах ее владений. Страшное сборище пиратов несколько лет уже росло и усиливалось в Киликии, прибрежной стране азиатского материка, лежащей между Сирией, от которой отделялась горою Тавром, и Нижней Армении. Эти смелые грабители крейсировали в архипелаге, брали на абордаж слабо корабли, заносимые туда торговлю. Первым блистательным подвигом их было пленение Юлии Цезаря, который еще молодой, спасаясь от проскрипции Сулы, укрылся при дворе Никомеда, короля Авифинского. На возвратном пути он попал в засаду киликийских пиратов близ острова Фармакуза. Эти бесчеловечные люди, чтобы избавиться от лишних потребителей пищи, связали несчастных, попавших с им, Попарно спина со спиной и бросили в море, но предполагая, что Цезарь, одетый в пурпурную тогу и окруженный множеством невольников, должно быть знатная особо, позволили ему послать кого-нибудь в Италию для переговоров о выкупе. В продолжение двух недель пребывания у пиратов Цезарь показывал так мало страха, что удивленные разбойники инстинктивно преклонялись перед его гордыми речами. Можно сказать, что будущий диктатор как бы предчувствовал судьбу свою и видел уже на небе блестящую звезду своего величия. Иногда он с насмешливой улыбкой принимал участие в забавах пиратов, но вдруг, вспомнив о своем положении, уходил, грозя повесить их всех, если кто-нибудь осмелится потревожить его. И эти варвары, вместо того, чтобы обижаться, подчинялись нехотя этой железной воли. По присылке выкупа, который сам назначил в пять тысяч золотых монет, Цезарь отправился в Милет и велел снарядить несколько кораблей, чтобы погнаться за хищниками, вскоре отыскал их в группе островов, где они бросили якорь, а отрезал им отступление, овладел их добычью, которая вознаградила расходы на снаряжение судов, и отвез в Пергам длинный ряд пленников, которых велел повесить на прибрежных деревьях. Но это строгое наказание доставило Средиземному морю только мимолетную безопасность».